Глава тридцать Хорош наш лес с высоты птичьего полета. Так думала я, нарезая круги на высоте десятиэтажного дома. Летела я странно. Почему-то кругами и как-то боком. Может, на метлах так принято? А что, оригинальный способ полета? Только за дорогой смотреть трудно. Того и гляди, на ворону налетишь и не заметишь. Метла взбрыкнула, как норовистый скакун под неопытным седоком. Я не ожидала такого фортеля и чуть не выпустила скользкая древко из рук. Мама, так и разбиться можно. А вниз лететь? у г о г у сколько! И почему я не научилась заклинанию левитации? Метла осмелела. Запрыгала, как бык на Родео. Сначала резко скакнула вверх, заставив б а с ь к у на моем плече испуганно мявкнуть. И ощутима вцепиться в мое плечо, словно утопающий за соломинку. Затем, без предупреждения, к и н о л с штопор. Я честно попыталась управлять своевольным агрегатом, но как это делать? Есть только древко и непосредственно прутья, туго связанные в пучок, и все. Просто вопиющее несоблюдение правил техники безопасности. А уж об элементарном комфорте и речи нет. Земля приближалась гораздо быстрее, чем хотелось бы. Ничто так не прочищает мозги, как смертельная опасность. столкновение с твердой поверхностью на такой скорости, боюсь, ч р о в а т о летальными последствиями. Умирать ой, как не хотелось, тем более так глупо. — б а т ь к а крикнула я, стараясь перекричать ветер. — У меня в кармане есть спички. — Ты еще и куришь? — почему-то возмутился он. Я хотела возразить, что просто не успею умереть от рака легких, но не стала. На сарказм, к сожалению, не было времени. — Нет, предлагаю сжечь метлу. «Как?» — опешил кот и, потеряв равновесие, соскользнул по руке до локтя. Минута замешательства стоила мне обудранной руки, а Ваське седых волос в шкуре. «Мы же разобьемся!» «Если ты не в курсе, мы и так разобьемся!» — фыркнула я. «А так скончаемся вместе! Хоть не обидно будет!» Не знаю, понимает ли м е т л а человеческую речь, только наша резко вынырнула из п и к и и замерла, паря над деревьями. «То-то же!» п о т р е п а л я строптивицу по холеному древку. — Я теперь твоя хозяйка, а хозяек слушаться надо, а то мигом аутодафе устрою. Любопытный котик р у б к о дернул за рукав. — Вика, а что такое аутодафе? — Это когда берут метлу, привязывают к столбу и разводят замечательный костерчик. Метла мелко задрожала. — Ха! Небось понимает, как быстро сгорают лакированные ручки. На душе... стало спокойно и тепло. Действительно, сделал гадость, на сердце радость. Ведьма я или нет? А ведьмы, по определению, должны быть вредными и стервузными. Черный замок мрачной громады возвышался над окружающими его деревьями. Казалось, он высечен из огромной горы черного мрамора. При более детальном рассмотрении обнаружилось, что стоит он, как и полагается, мрачному тайному убежищу уважающего себя чернокнижника, на неприступной скале. Причем так близко к краю, что только чудом не с о с к о л ь н у л подножию. На такой горе хорошо к н я з н и с я Орлу. Лично я ч у в с т в о в а л бы себя неуютно. На заднем дворе в огородике с травами копался некто в черной длинной мантии до пят, напоминавшей монашескую р я ж Я совершила посадку. Немного неудачно метла дала крен. Я отшибла ноги при соприкосновении с землей. Ладно, для первого раза сойдет. Конечно, — ехидно заметил голос, — если ты пьяная утка, перепутавшая вершину горы с о б с т в е н н ы м гнездом. Я только фыркнула в ответ, ничуть не огорчаясь. Капюшон мантий упал, явив миру непокорную гриву рыжих волос. На меня во все глаза уставился подросток. Ну, — п р о т я н у л я вместо приветствия. это ты что ли «Чародей будешь!» Мальчишка опешил, но быстро собрался, гордо п о д б о ч е н и л с я и внимательно осмотрел наглую тетку, то бишь меня. А стоит ли она высочайшего внимания? «Ну я!» — сознался он. «Нет, не может быть темным магом, это вихрастые рыжие чудо. б л ю т о не краснеет. Недолго думая, я грела нахало метлой. «За что?» — завопил он. «Чтоб не врал!» Так я хотела ответить, но передумала. «Ты что же, Ирод, мою сестру бесчестить вздумал?» Громовым голосом поинтересовался я. «Какую сестру?» — обалдел мнимый маг, чем окончательно укрепил мою уверенность в своей непричастности к магии. Маг, тем более черный, не станет оправдываться. Он скорее с о д а н у л бы по мне проклятием. И поминай, как звали. А он юлит, как уш на сковородке. «Любимую!» И на шутку разошлась я. Я сама почти уверовала в наличии этой самой мифической сестры. Метла еще раз метко припечатала по рыжему вихру. Самозванец бросился на утек с воплями. «Помогите! Убивают!» «Ага!» – торжествовала я, не отставая от парня и подхлестывая его энтузиазм своевременными ударами. «Боишься? Вот тебе, развратник несчастный, будешь знать, как совращать невинных дел!» Довольный разыгравшимся побоищем б а с ь к а оборвал две желтые подсолнечные корзинки и запрыгал с ними на манер девушек из группы поддержки, скандируя лихо стрихмованные строчки. «Наше дело правое, мы победим! Наших ведьм-развратникам не отдадим!» Мы нарезали три круга по огороду, безжалостно затаптывая заботливо з л е л е е н н ы е растения, и ураганом ворвались в сад. Обилие плодовых деревьев и колючего кустарника несколько затрудняло передвижение. Скорость пришлось сбавить, что никак не лишило меня здорового азарта. Василий ловко вскарабкался на раскидистую яблоню, дабе не было искушения пробежаться разок по черненькой шкурке. Инстинкт самосохранения – это нормально, особенно если имеешь дело со мной. И сидя на толстой ветке, гадал, открывая по одному лепестку и пуская их по ветру. Любит? Не любит. Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. За неимением ромашек ход пошли головки подсолнуха. Как только лепестки закончились, котик принялся у з г а т ь семечки, а шелухой метко плевал самозванцам. «Так нечестно! Двое на одного мы так не договаривались!» Возмущался парнишка на бегу, з а д р а в ш е й мантию так высоко, что из-под нее частенько мелькали семейные трусы, красные в белый горох. «А мы ни о чем не договаривались!» в е р к н у л а я. — Зря. Приступ вредности стоил мне победы. Я неловко споткнулась, о не, кстати, вылезший земли корень, и наступила прямо на грабли. Крепкая деревянная ручка тут же отомстила, полезненно припечатав полбу. Я шлепнулась на землю, громко ругаясь на всю округу. Наверняка некоторые перлы слышались аж в доме б а б ь я г и Подросток, чудом избавившийся от напасти, в лице меня грозный возликовал. и спустил такое громкое ржание, что лошади пору сдохнуть от зависти, но тут же поплатился заглумление над потерпевшей, врезавшись в яблоню. Сверху на него градом посыпались неспелые плоды, и в довершение всего шмякнулся Васька, который злобно зашипел и мазнул когтистой лапой по щеке. Самозванец взвыл не хуже пожарной сирены. Мы с Васькой, позабыв про собственные ушибы и ссадины, громко засмеялись. м е х р а с т ы й подросток громко шмыгнул носом и поднялся на ноги. Похоже, удар о древесный ствол молодому льбу ни капельки не повредил, только наградил синей шишкой размером с голубиное яйцо, что придавало лицу оригинальность. А вот мантия пострадала. Сквозь внушительную прореху виднелась тощая грязная коленка и свежая ссадина. Внимательно изучив дыру, парень испустил мученический вздох. Словно запорчу и м у щ е с т в а Его непременно колесуют, четвертуют, а останки развесят на кольях в н а з и д а н и е потомкам. «Слышь, ведьма, а лошадь сойдет за компенсацию ущерба, нанесенного твоей сестре?» Неожиданно поинтересовался он, вытирая нос рукавом. Ни тот, ни другой не стали чище. Признаться, вопрос застал меня врасплох. Я чуть было не спросила, какую сестру он имеет в виду, если мне доподлинно известно, что у мамы с папой я единственный ребенок. Но вовремя сдержалась. «Это смотря какая лошадь!» – деловито заметил Васька. «А что, еще подсунет клячу какую?» «Тогда побежали!» – неожиданно предложил парень. «Куда?» – о п и ш л ы я. «Лошадь ловить!» И прежде, чем я смогла возразить, меня бесцеремонно схватили за руку и потащили во всю прыть мальчишеских ног. Лошадь действительно была. Злополучно известная зверюга, нагло т ы р я щ а чужие харчи, не собиралась исправляться и в данный момент спокойно д о ж е в в а л а остатки чудом уцелевших растений со свежевытоптанного нами огородика. Завидев нас, лошадь, разумеется, не забилась в радостных конвульсиях, не предложила своих услуг в грузоперевозках, а сверкнув из-под лобья желтыми змеиными глазами, шарахнулась в сторону и, развернувшись на 180 градусов, с к а к а л а прочь. В руках парня мелькнула веревка, где только прятал шельмец. В воздух взвился аркан. п л я захлестнула гибкую шею лошади, та яростно взвизгнула и прибавила ходу. Парень был не промах, веревки из рук не выпустил, впрочем, как и мою руку. Резкий толчок бросил нас на землю, и мы слаженным дуэтом покатились в пыли. Я порывалась крикнуть придурку, что пара свежих надгробий на местном кладбище нам обеспечены, но поднявшаяся пыль не дала рта раскрыть, заставила непрерывно чихать, а глаза отчаянно с л е з и т ь с я Будет ли когда-нибудь конец моим з а к л ю ч е н и е м Очевидно, нет. Из-за поворота показался настоящий колдун. Одет он был в такую же черную мантию, а-ля священнослужитель, только материал был побогаче. Колдун пытался извлечь отчаянно верещащую мандрагору из цветочного горшка. Ну вот, теперь к ослеплению прибавилась глухота. Маг нас заметил, но было поздно. Убраться с нашего пути он не успевал. Попытался запустить в нас за к л и н а н и е м Промахнулся. Его смели, как пушинку. Веревка захлестнула ногу с а п о г и к и р з а ч е и поволокла за собой. Мантия неприлично задралась на голову, являя миру ситцевые семенные трусы из серии «Колени в тепле». В веселенькой р а с ц в е т к и в мелкий цветочек. Впереди замаячила стена. Я была обрадовалась. Хочет ненормальное создание или нет – А остановиться перед преградой придется, но не будет же лошадь прыгать. Замковая стена, не плетень, так просто не перемахнешь, тут крылья нужны. Или, как в моем случае, метла. Лошадь на метле о р и г и н а л ь н о но, как оказалось, метла не понадобилась. Впрочем, крылья тоже. Лошадь выпустила из копыт когти и с ужасающим скрежетом полезла вверх, цепляясь когтями за кладку. Наша сплоченная трио тянулась за ней, как праздничная гирлянда. На самом верху лошадь немного помедлила и шустренько полезла вниз, перевернувшись почему-то вверх ногами. Мы, лежая на стене, как трое выброшенных на берег рыбин, и молились о том, чтобы гадкая веревка наконец п р о в а л а с ь Что-то подсказывало мне, что падение с замковой стены не переживет никто. Чудо свершилось. Оно появилось к нам, виде черного кота который ловко обмотал веревку вокруг одного из зубцов затем внимательно посмотрел на нас как на дебилов и ехидно поинтересовался почему вы не перерезали веревку как базапили мы явив поразительную сплоченность коллектива да действительно совместно п е р е ж и т а я опасность способствует единению вы же колдуны магичить не пробовали все побагровели от стыда но надо же забыли Неудобно как-то получилось. Чтобы скрыть собственную неловкость, сунула руку в карман и принялась ковырять носком кроссовки крепостную стену. В кармане обнаружилось нечто липкое. Фу! Что это? Извлеченная на свет божий грязновато-бурая масса оказалась пирожком с вишневым вареньем. Вернее, эта странная и совершенно неаппетитная на вид субстанция гордо именовалась пирогом где-то в прошлом, до того, как я принялась кататься на метле, малознакомых лошадях. Наглая черная морда высунулась из-за зубца и получила в нос раньше, чем успела схорчить испорченный продукт. Морда обиженно засопела, как дракон, неожиданно обнаруживший уприглянувшийся аппетитный на вид к о р о в ы арбалет. Я махнула рукой. Выбрасывать жалко, а есть уже не хочется. Угощайся! Рука с пирожком была недоверченно обнюхана. Конь, лошадь оказалась при ближайшем рассмотрении конем, Долго не мог поверить в свалившееся на него счастье. Видимо, до этого момента никто не расставался с продуктами добровольно. б а с ь к а опешив от невиданной щедрости, чуть не рухнул со стены от удивления. Рыжий паренек вытаращился на нас, раскрыв рот. Один только темный маг не выказывал особых эмоций и с интересом разглядывал нас потрескавшийся лорнет, когда сели неизвестный вид насекомых. дурак он нибудь Ловко с к р ё б остатки лакомства единым движением влажного языка. Хватило ровно на один укус. Да, такого поди покорми.